Козерог, 22 декабря, 19 января. Секс играет второстепенную роль в жизни мужчины-козерога, и вовсе не потому, что чувственные переживания ему чужды или даже действуют на него отталкивающие. Просто он занимает не самое большое место в его жизни. Вероятнее всего, ему трудно разделять чувственную любовь и духовную, и он не может сильно увлечься женщиной, если нет настоящей глубокой любви. У него небольшой эротический опыт, влюбляется он редко, зато если уж встретит на своем пути женщину, пробудившую в нем вожделение, то будет иметь дело исключительно с ней, безотносительно к степени глубины своего чувства. Лавеласом его никак не назовешь, а любая, в том числе физическая измена, ему противна. В интимной близости он выкладывается с полной физической и эмоциональной отдачей. Но если ему не удалось встретить женщину, способную вызвать сексуальное влечение, Тогда он идет на физическую близость только ради сохранения здоровья и хорошего самочувствия. Так что подумайте сами, что заставило вашего партнера заниматься с вами любовью.